Часть 2. Едим с героями книги. Кухня прекрасной Умбрии. А теперь, дорогие слушатели, пришло время рецептов блюд, которые понравились героям этой аудиокниги и обязательно должны понравиться и вам. У каждого из них давняя история, они традиционны для Умбрии и просты в приготовлении. Умбрия, расположенная между Римом, Тосканой и Марко, вобрала в себя все лучшие черты самого центра Италии. Это земли этрусков и древних умбров, давших современное названия региону, средневековых городов на холмах и в горах посреди густых лесов. Здесь нет моря, но есть озера и водопады. Здесь проводятся средневековые игры, джостры, традиционные кипарисы сменяют раскидистые дубы и каштаны, а серые каменные города – вспыхивают под солнцем розовым пламенем древних стен. Земля Святого Франциска не только очень зелёный, но и очень вкусный регион. Когда я только собиралась в Умбрию, все знакомые итальянцы радостно восклицали «Симанджа Бене! Там хорошо едят!» Лучшая итальянская похвала кухни города или региона. В Умбрии действительно хорошо едят, а ещё кухня Умбрии идеально подходит для тех, Кому интересно – полезное питание. У каждого из блюд, о которых я расскажу, давняя история. Они традиционны для Умбрии и просты в приготовлении, и даже преподнесут приятные сюрпризы. Умбрия живет древними традициями, передаваемыми из поколения в поколение и дошедшими до наших дней. Еда и вино – тоже часть этих традиций, они веками играли важнейшую роль в повседневной жизни. Кухня Умбрии проста и традиционна, она основана на старых продуктах этой земли, и кухня объединяет их, чтобы создать смесь уникальных вкусов. Именно здесь расположен городок Норча, известный своими мясными продуктами и даже давший название мясным лавкам. В Умбрии они называются Норченерии, и на двери большинства лавочек вы увидите написанное от руки большими буквами слово «нострано». Это значит, что здесь продается своя собственная продукция – умбрийские колбасы, ветчины и прочие вкусности. Как и повсюду в центре Италии, основа кухни – это свежий и черствый хлеб и оливковое масло – одно из лучших, производимых в Италии. Оливковые рощи окружают треугольные холмы, за которые взбираются средневековые дома, а макушку венчает колокольня собора. В умбрийской кухне бедняков – мясо, бобовые, пасты и помидоры. Как и в соседней Тоскане, здесь существует множество способов приготовления растений и трав, использования их в супах, салатах и вторых блюдах. Поэтому гастрономы часто подчеркивают, что кухня Умбрии – идеальный вариант средиземноморской диеты, которая, минуточку, признана нематериальным активом достояния человечества. Это особенно замечаешь, когда речь идет о рыбе. У Умбрии нет выхода к морю, но зато есть прекрасные озера и горные реки. И рыбаки научились очень вкусно готовить речную рыбу. Это близко и нам, ведь в отличие от замороженной морской рыбы, мы легко можем найти свежую речную рыбу и даже порой ночного улова, как прочла я на табличке на одном из рынков Поволжья. Самое время позаимствовать рецепты умбрийских рыбаков. Многим кондитерским в старинных городках по 300-400 лет, и сладости из умбрии заслуживают не меньшего внимания. Кроме колбас из норчи в кухне умбрии есть два элитных продукта. Во-первых, это трюфели, которых здесь так много, что с ними делают даже мед. и количество трюфелей, уложенных на традиционную брускетту или крастине, здесь гораздо больше, чем в других регионах. Один из самых ценных сортов трюфелей – черный трюфель – обычно называют трюфелем Норча и Сполетто из-за его широкого использования в Южной Умбрии. Помимо черного трюфеля, в Умбрии можно найти ценный белый трюфель, менее ценный Бьянкетто – черный зимний трюфель и летний, который называют Скорцоне. Стоимость блюд с трюфелем в местных троториях – Кремов и соусов в баночках и тюбиках в местных лавочках приятно удивляет тех, кто привык покупать эти вкусности в лавочках вокруг римской Кампо де Фьори или во флорентийских энотеках. Чтобы придать вкус блюду, достаточно совсем немного этого гриба, который пахнет нестиранными портянками. Но если вы распробовали его вкус, вас будет тянуть к нему снова и снова. Очень часто из трюфелей делают соус на основе грибов и оливкового масла, который можно намазывать на хлеб, приправлять пасту и даже мясо. Но большинство гастрономов скажут, что лучший способ насладиться хорошим трюфелем – это натереть его сырым на в тарелку с пастой. Встанет официант над тарелкой вашей пасты и при вас натирает драгоценный гриб. «Мамма миа, какой же аромат разносится по залу тротории!» а потом капелька соли, капелька сливочного масла и восхитительное блюдо перед вами. Трюфели нашли свое место в баночках прозрачного янтарного или золотистого меда, придавая меду необычный вкус. Считается, что лучшая порода собак для поиска трюфелей – это лаготто романьола. Но в Умбрии вам скажут, что порода не главная. главное таланты собаки и ее правильная дрессировка. «Не существует карт, которые приводят к сокровищам», — говорит сеньор Луиджи, пожилой охотник за трюфелями из крохотной деревни Калипина на горе Субазио. «Прежде всего требуется огромное терпение. Дрессировка начинается, когда собаке исполняется пять месяцев, и словно в начальной школе, необходимые навыки придут лишь на третий или четвертый год обучения». тренировки всегда игра. Ни в коем случае не работа для собаки. Она должна доверять хозяину, понимать его с полуслова, а не просто разучивать нужные команды. Все начинается с игры с тканью, в которую оборачивается недорогой трюфель Скорцоне, который несколько дней держит закрытым в стеклянной банке, чтобы аромат стал интенсивным. Собака играет, выхватывая из рук хозяина небольшую ароматную тряпочку – Забирая тряпочку, хозяин обменивает ее на лакомство поощрения. И запах становится все более знакомым для собаки. Следующий этап – игра с клюшкой, к концу которой сначала прикрепляется мяч, а вскоре после этого небольшой трюфель. Когда молодая собака захватывает добычу, она снова награждается призом. И каждый трюфель у животного ассоциируется с чем-то вкусным. На следующем этапе – Крохотный ароматный гриб помещается в перфорированную металлическую емкость, похожую на ту, что используется для настоев. Собака нюхает и берет баночку в пасть. Когда она попытается баночку открыть, будет дана другая команда «отпусти». И вот наступает момент, когда трюфель будет закопан под небольшим слоем земли. Собака попытается его откопать. С каждым уроком трюфель будет закапываться все глубже и глубже. Собака научится не прекращать поиски. Как только собака закончит учебу, придет время экзамена в лесу. Существуют специальные правила, регулирующие охоту за трюфелями. Во-первых, собирают трюфели в определенные периоды. У каждого вида свое время. Во-вторых, запрещено собирать недостаточно созревшие грибы. Поиск и сбор трюфелей запрещены в ночное время. От одного часа после захода солнца до часа до восхода солнца. Отверстие, откуда извлечен трюфель, должно быть немедленно заполнено тем же вынутым грунтом. Нельзя использовать больше двух собак. Трюфельная охотничья собака должна быть зарегистрирована в специальном реестре в соответствии с региональным законом и иметь идентификационный код. Так что никакой самодеятельности, а то останутся леса без трюфелей. И как тогда жить гурманам? Еще одно сокровище Умбрии – знаменитые вина Сагрантино де Монтефалько. Монтефалько Сагрантино де ОСИДЖИ – винодельческая зона, где производят красные, сухие и сладкие вина, исключительно из сорта винограда Сагрантино. Это небольшая территория. Виноградники занимают всего 750 гектаров и расположены между средневековыми городками Биванья, Гуальдо-Катанео, Кастель-Ритарди, Джанадель Умбрия и, конечно, Монтефалько, горным городком по имени Соколинная гора. Об этом вине знали еще в Древнем Риме. Одно из первых официальных упоминаний о нем хранится в архиве города Осизи и датируется 1598 годом. Это сложное вино. Считается, что оно содержит самое большое количество танинов в мире. Сагрантино Димонте Фалька одно из лучших вин Италии со вкусом ежевики, корицы, сливы, с ароматом земли и дорогой кожи. Естественно, что в Умбрии мою героиню постарались накормить вкусными традиционными блюдами. Я отобрала те, которые не требуют редких или дорогих ингредиентов, но могут дать представление о кухне одного из самых красивых регионов Италии, полном средневековых городков, лесов, гор. и утопающего в зелени. Не зря этот регион получил имя «Зеленое сердце Италии». Давайте вместе с героями аудиокниги попробуем вкусные умбрийские блюда.